Казалось бы, налицо фанатизм профессора, который хочет запретить зачеркнуть невозможную реальность. Но вот Джон Кель цитирует Эдварда Кондена, и мировоззрение ученого раскрывается с несколько иной стороны. Выступая в апреле 1969 года на съезде Американского философского общества Филадельфии, Конден сказал, «Некоторые из НЛО могут казаться инопланетными пришельцами. Такое предположение можно условно принять». Однако некоторые писатели идут так далеко, что уже утверждают эту гипотезу как факт. Если когда-нибудь удастся получить доказательства подобной гипотезы, это было бы научным открытием первой величины, и я был бы счастлив его сделать. Но мы не обнаружили никаких доказательств, что и видно из нашего рапорта. Мы пришли к заключению о совершенно непродуктивности с научной точки зрения изучения НЛО в традиционной манере. Кондон говорит именно о традиционной манере. Действительно, какие приборы можно приложить к изучению духовной реальности? Какими физическими графиками описывать поведение привидений, духов, троллей, гномов и демонов? Может быть, попытаться поймать одного из них и пришпилить к его одере радиотдатчик, который покажет место его убежища где-нибудь за порогами материального мира. Но скорее сам гном вставит свой датчик в любое место тела учёного и будет проводить свои опыты над его опытами. Здесь, в этой реальности, без сильной обычной методы науки, бесполезны эти костыли в виде датчиков. Там уже нужны не костыли-приборы, а хотя бы летающие ступы Бабы-Яги и хотя бы меч-кладенец с шапкой-невидимкой. Там всё по-другому. Там чудеса, там леший бродит. Мы пришли к заключению в совершенной непродуктивности с научной точки зрения изучения НЛО в традиционной манере. Однако в отличие от общего мнения, мы не собираемся прекращать изучение вопроса. Возможно, возникла потребность в создании национального агентства Маги, чтобы проводить крупное и продолжительное изучение всех указанных вопросов. Такими словами заключил свой доклад профессор физики. Но почему он сжигал материалы и призывал друга бросить всё это? Очевидно, понял, что на одном научном энтузиазме к этой теме подходить глупо и опасно. Вот Жак Валле пишет: Я не рассматриваю феномен НЛО как непостижимую и неконтролируемую игру неких существ, значительно переведивших нас в своём развитии. Всё выглядит так, будто феномен является продуктом некой технологии, подчиняющейся строгим правилам и схемам, хотя и совершенно фантастическим с точки зрения человека. До сих пор феномен не несёт в себе прямой угрозы и представляется безразличным для очевидцев, поэтому складывается впечатление, что речь, возможно, идёт о каком-то необъяснимом природном явлении. Но интересно было бы спросить у Жозе Антонио, о котором рассказывает сам Валле, представляет ли это природное явление в кавычках опасность для человека. Наверное, у него насчёт этой опасности не возникло сомнений. У Джона Килли совершенно отличное от Валле мнение. Мои досье заполнены описанием сотен случаев, некоторые из них теперь уже расследованы высоко квалифицированными психиатрами, когда многих и мужчин, и женщин, проявлявших активный интерес к феномену НЛО, пугали своими визитами какие-то странные личности, преследовали внезапно появляющиеся и исчезающие таинственные черные кадиллаки. И в итоге, затерроризированные, они бросали заниматься изучением этого вопроса. Среди них было и много контактеров. Чем больше становится напуганных до полусмерти жертв, тем сильнее идет экскалация различных проявлений феномена. Заниматься проблемой НЛО так же опасно, как и черной магией. Жертвы феномена, как правило, становятся нервные, легковерные и неопытные. Во многих случаях это приводило к острой шизофрении и демономании даже к самоубийствам.